На крыльцо дома священника Кривцов поднялся уже в сумерках. Марту он предусмотрительно оставил у знакомого Магдалины Караджич, который оказался местным партнёром. Немного отдохнув, почистив одежду и побрившись, фотограф отправился побродить по городу. Он решил проверить адрес явки, данной ему вороном, и издали понаблюдать за ней, чтобы избежать возможных ненужных осложнений. Как оказалось, полученные с таким риском пропускав приграничную зону, очень понадобились. На дорогах к Борло стояли военные патрули, придирчиво проверявшие документы. К счастью, бумаги, предъявленные фотографом и его спутницей, не вызвали у них никаких подозрений. В провинциальном Борло было много военных, чуть ли не в каждом доме квартировали офицеры, и Кривцов понял, что сюда скоро придет война. Когда... Кто может это точно знать, кроме монархов и высших чинов в генеральных штабах, давно разрисовавших карты синими и красными стрелами направлений будущих ударов по противнику? Да и они тоже вряд ли назовут точную дату и время, поскольку обстановка на театре военных действий постоянно менялась, а вместе с ней претерпевала изменения и без того весьма извинчивая политическая конъюнктура. Поэтому стоило поторопиться закончить здесь все дела, и уехать по-добру, по-здорову. Выбрался ли из-за врага Винер? Что он станет делать, вернувшись в полицейский участок? Поднимет на ноги солдат, даст депешу в борло, предпримет меры к розыску и задержанию бежавшего из-под стражек коммерсанта, обвинив его во всех смертных грехах и попытке убийства полицейского чиновника? А если еще в Ахмистру попадется на глаза ориентировка из Вены? Нет, – Скорее всего, Винер не захочет огласки случившегося с ним. Как говорят китайцы, постарается сохранить лицо. Скроет от начальства, а по возможности от подчиненных неприглядную историю. К чему господину Вахместру дурная слава? Тем более, если он любит обирать торговцев и контрабандистов, сколачивая состояние в период военного лихолетия на территории оккупированной армией Австро-Венгрии. Не равен час, слухи дойдут до генерал-губернаторства и лишат теплого местечка, а вместе с ним и ставших привычными барышей. И все же как бы там ни было, задерживаться в Борла не сроки. Надо переправлять Марту в Румынию и возвращаться. Время не ждет. Решив не выспрашивать дорогу, чтобы не привлекать к себе внимания, Владимир ходил по улицам, отыскивая церковь Святого Андрея, рядом с которой должен стоять нужный ему дом. Найдя его. Он быстро выяснил у слова охотливого торговца, что там живет настоятель храма отец Иоанн. Кавка и здесь оказался весьма предусмотрительным. К врачам и священникам обращаются в любое время разные люди, поэтому визит незнакомца не вызовет подозрений. Осмотрев дом, Кривцов зашел в храм поглядеть на отца Иоанна. Дородный, чернобородый настоятель вел службу не торопясь, чину. Хор пел слаженно, Но церковь была старенькая, бедная. Видно, приход невелик, а поток приношений на нужды храма оскудел. Люди заняты другими, более земными делами. Поставив свечу святым угодником, фотограф вышел на паперть, увидел на другой стороне улицы кофейню и направился туда. Устроившись за колченогим столиком с чашкой черного, как гуталин, кофе, горечь которого не мог смягчить даже сахарин, он начал наблюдать за явкой условный знак, сообщавший посвященным, что их здесь ждут, находился на положенном месте. Но следовало все проверить, чтобы избежать даже малейшего риска. Поэтому Кривцов подтягивал густой, сваренный на турецкий манер кофе, курил и наблюдал. Когда на город начали спускаться сумерки, он, наконец, решился. Открыла ему служанка, пожилая сгорбенная женщина в темном платье. Услышав, что гость желает видеть отца Иоанна, повела его вглубь дома и оставила в небольшой гостиной, обставленной старомодной мебелью. Через минуту появился сам настоятель, одетый в легкую домашнюю рясу. «Чем могу служить?» В Владимира священник пытливо поглядел на него черными глазами. «Нам нужно окрестить младенца, святой отец», – произнес первые слова пароля фотограф. «Мальчика или девочку?» «Мальчика. Роды проходили тяжело. Мы боимся, как бы он не остался раньше времени сиротой». «На все воля Божья!» Широко перекрестился отец Иоанн. «Кто вы будете младенцу?» «Я его родной дядя со стороны матери. Окрестим в пятницу и наречем в честь святого Андрея». «Вы задержались». Предлагая Кривцову присесть, мягко укрил священник. «Я уже несколько дней жду. Что-нибудь случилось?» «Долго рассказывать», усмехнулся Владимир. «Можете переправить нас сегодня ночь?» «Вы принесли плату проводникам». Вопросом на вопрос ответил отец Иоанн. «Да». Кривцов положил на стол кисет с золотом. «Должен вас предупредить, что со мной женщина». Мы вместе уходим туда, а потом я возвращаюсь. Как скоро?» Пряча кисет на стены шкафчик, поинтересовался настоятель. «Не позже, чем через сутки». «Хорошо. Когда совсем стемнеет, приходите к храму. Надеюсь, все удастся. Храни вас Господь». Люди надежные. Уже собираясь уходить, спросил фотограф. «Им можно доверять?» «Вас поведет мой брат». Ответил священник. Вернувшись к Портному, Кривцов нашел Марту, сидящую с книгой у свечи. Обернувшись на звук шагов, она вопросительно поглядела на него, стараясь скрыть тревогу. «Сегодня!» — опускаясь на стол, сообщил Владимир. «С собой берем только самое необходимое. Остальное бросьте или отдайте Жене Портного. Сейчас надо поесть и отдохнуть. Выходим в десять». чего отчего-то страшно». Глядя на язычок пламени свечи, призналась женщина. «Не надо думать о неудаче», — посоветовал Кривцов. «Случится, конечно, может всякое, но...» «У нас за плечами нелегкий путь, так давайте пройдем его до конца, тем более осталось совсем немного». «Кто знает, что ждет впереди», — протянула Марта и резко захлопнула книгу. «Пойду собираться». Из дома портного... Они вышли, когда на улицах уже зажглись редкие фонари. Страя держаться ближе к домам, чтобы не попасться на глаза патрулям, фотограф знакомой только привел женщину к церкви Святого Андрея. Смутно белевший в темноте храм казался значительно больше, чем днем. Где-то закричал ворон, и Кривцов вспомнил старую казачью примету. «Если ворон кричит справа от тебя, жди удачи!» Неожиданно из темноты вышла закутанная в черная фигура и направилась притаившимся у ограды Владимиру и Марте. Фотограф сунул руку под пиджак, нащупывая рукоять револьвера, но узнал священника, облегченно вздохнул. «Это вы, отче?» и «Я!» «Сейчас приедет Петр, он никогда не опаздывает!» Через несколько минут по брусчатке мостовой затратили колеса. Появилась большая ломовая телега, груженная пустыми бочками. Сидевший на козлах ростлый мужчина придержал лошадей и спрыгнул на землю. Приветственно помахав рукой стоявшим у ограды, он начал распускать толстую веревку, стягивавшую бочки. Сняв одну из них, он поманил к себе фотографа. «Полезайте!» Возчик показал на узкую щель между бочками. «Когда выберемся за город, выпущу!» Кривцов подсадил Марту и следом за ней протеснулся между еще хранивших запах кислого вина бочек. Сзади загремело и стало темно. Безлобно ругаясь на нетерпеливо переступавшую копытами лошадь, Петр затянул веревку, снова взобрался на козлы. Телега тронулась. «Долго нам ехать?» Ощупью, с ковруку Владимира, шепотом спросила Марта. «Не знаю», — ответил фотограф. «Доверимся проводнику». Вскоре колеса телеги перестали стучать по булыжной мостовой. Город кончился. Сквозь щели между бочек потянуло прохладой. Стал слышен шум деревьев. Наконец, колымага встала. «Вылезайте!» — сняв бочку, приказал Петр. «Сойдите с дороги и ждите. Я спрячу лошадь, а потом вернусь за вами. Не разговаривайте, не курите. Граница близко». Беглецы затаились в кустах. Совсем рядом тянул лес. По небу плыли подгоняемые ветром лохматые тучи, укравшие свет луны и яркие точки звезд. Неужели их провожатый специально выбирал ночку? Или так получилось? Кажется, даже принялся накрапывать мелкий дождь, похожий на водяную пыль. Петр поелся со из стеноты совершенно бесшумно и повел их вглубь леса. Видимо, дорога была ему хорошо знакома. Он шел уверенно, не натыкаясь на деревья и ни разу не наступил на сухую ветку готовые громко захрустеть под ногой. Кривцов даже подумал, что проводники специально очищают тайну тропу от валежника и камней. Остановившись, брат священника постучал палкой по столу дерева. Впереди из темноты донесся ответный стук. «Нас ждут!» Бросил через плечо Петр и прибавил шаг. Марта заторопилась следом. Замыкал маленькую группу Владимир, старавшийся унять одолевавшую его тревогу. Удастся им проскочить или нет? Конечно, граница здесь охранилась слабо, но могли возникнуть непредвиденные случайности. В зарослях кустов слабо мигнул фонарь, раздался тихий свист. «Мариан!» — шепотом позвал Петр. Из кустов появился высокий, тощий человек в темной одежде. «Готовы!» — с тепловатым боском спросил он, и, не дожидаясь ответа, пошел вперед. Тропинка начала подниматься в гору. Появились большие камни, почва под ногами стала тверже. И Кривцов подумал, что если им придется пробираться по горам и скакать, подобно козам, с одной скалы на другую, то не худо бы иметь веревку для страховки. А если вдруг впереди ждет мостик, типа того, по которому удалось переползать через пропасть, спасаясь от банды Орлича, одолеть такое препятствие в темноте нелегко. Впрочем, коли доверился проводникам, то шагай, не спрашивая ни о чём. Примерно час они поднимались, делая короткие привалы, чтобы женщина могла немного отдохнуть. Выпивали поглотку воды из баклаги Петра и снова карабкались по тропке, становившейся всё более узкой и крутой. Наконец, Мариан протиснулся в щель между волонами и зажёг фонарь. После темноты его свет показался ослепительно ярким. Поэтому Владимир не сразу заметил черный провал лаза у корней колючего куста. Мариан лег на живот, вползая в отверстие. Мелькнули подошвы его сыромятных пастулов, откуда-то донесся глухой голос. «Лезьте!» Перекрестившись, Марта полезла в черную дыру. Украдкой вздохнув, Кривцов тоже лег, ощутив запах камней и пыль на земле. Потом раздрынул ветви колючего кустарника, сунув голову в отверстие. Оттуда пахнула сырость. Впереди желто светил фонарь проводника, и пораженный фотограф увидел, что Мариан стоит почти во весь рост в пещере, уходящей далеко вглубь горы. Рядом с ним прижалась к стене Марта. Почувствовав, как Пётр подталкивает его, Владимир влез в пещеру. Через несколько секунд появился брат священника, топорща в улыбке черной, как смолюсы. «Здесь нам стража не страшна», — объяснил он. «Но не будем задерживаться. Вперед!» Подняв фонарь, Мариан повел их по подземной галерее, по всей вероятности, много лет назад промытой бешеным потоком воды, год за годом точившим камни, прокладывая себе путь. И сейчас под ногами журчал мелкий ручеек, который в весеннее половоде или при осенних затяжных дождях наверняка вспухал, заполняя пещеру мутной водой. Идти пришлось согнувшись. На лёгкие давилась сырая духота, и фотограф вздохнул с обличением, почуяв дуновение свежего воздуха. «Значит, впереди выход из подземелья?» Действительно, вскоре галерея расширилась, тяжело нависавший над головами каменный свод поднялся, открылась криво рассекавшая скалу щель. Мариан задал свечу в фонаре и первым выбрался наружу. «Видите!» Показал он на слабо мерцавшие огоньки далеко внизу. «Румыния! Сербия осталась там, за горой! Пётр будет ждать здесь, а я спущусь с вами в долину. Лучше, если вы вернётесь сегодня же ночью!» Проводник вопросительно поглядел на Кривцова, призывая его не задерживаться. Но тот не согласился. «Нужно посадить женщину на поезд. Только после этого я могу возвращаться». «Ладно!» Обреченно вздохнул Мариан. «Пошли!» Казавшиеся близкими огоньки городка, раскинувшегося у подножия гор, словно никак не хотели приблизиться вплотную. Тропинка петляла, то опускаясь, то поднимаясь. Огни появлялись то справа, то слева, то впереди. Только когда небо начало сереть и по нему растеклось предрассветное молоко, путники очутились в долине. Около полуразрушенной часовни, спрятавшейся в придорожных кустах, Марьян остановился. «В город мне ходить не стоит», – прищурился он на занимавшуюся утреннюю зарю. «Я останусь тут. У вас есть леи?» «Да, румынские деньги у меня есть», – ответил Кривцов. «Хорошо», – кивнул проводник. «Когда вы идете в город, идите прямо по улице до первого перекрёстка, потом свернёте направо, и эта дорога приведёт к станции. «Не задерживайтесь!» Он перепрыгнул через неглубокий кювет и исчез в зарослях. Меньше чем через час Кривцов и Марта добрались до станции железной дороги. Оставив женщину в буфете, Владимир купил билет на первый поезд до Бухареста и побежал на почту дать телеграмму. Вернувшись, он нашел Марту на перроне. «Ну вот, пора расставаться», вручая ей билет, улыбнулся он. «Телеграмму я дал». На вокзале в Бухаресте вас встретят. Да, я знаю, кто меня должен встречать. Она нежно погладила его по небритой щеке. Спасибо вам, Карл. Спасибо за все. Прощайте. Нежно Марта обняла Кривцова и крепко поцеловала в губы. Потом оттолкнула и, отвернувшись, глухо сказала. Я даже не имею права подрить вам что-нибудь на память или узнать ваше имя. Я тоже, вздохнул фотограф. Вдалеке, скрытый поворотом, протяжно прокричал паровоз. Дежурный по станции ударил в колокол, извещая о прибытии поезда.